— Серьезный разговор так не ведется, — Баранов смахнул в рукавом капли пота с олба. Ласковая улыбка покривилась под пышными усами, но тут же опять явилась на его бритом лице. — Не хотите своей воли и силы, за стол усадим? — Не обижай, стрика, я вот ведь этими руками на оналашке брата твоего в могилу опустил. Великий был моеход, царство и небесное упоминание о братьях смутило Зайкова. Лишь на миг он растерянно опустил глаза. Бруски Баранов со смехом подхватили на руки Бойдаруса с Степаном, шутя скрутили руки Голактионову, потопили их в крепость. Стрелок огрызался и выкрикивал: "Мы люди вольные, но и у нас порядок быть должен. Русский человек без совести и не русский уже". Зайков, оттолкнув руки барановских дружков, выпрогнал из байдары и сам пошёл в крепость. Вот рыли Константиновцев полудро, напохмелевших и закусив. Зайков озадаченно читал затылок. Наговорил ему хитрый Лист три короба все слова ласковые и приветные, и про брата много рассказал, но обещание отозвать Малахова так и не дал. Голоткионов с утра хватил Нижнего. Глоб с натугой задыхался, он поменял в крепости в плохонькую шкуру на пачку виргинского табака с полштофом и был доволен собой. Встретились они со своими портовщиками в назначенном месте, на каменьях Брисмыса. Зайков, не в меру покладистый и усталый, говорил, что вел себя как наказано. И, разминая возле костра затекшие ноги, слово в слово передал разговор с Барановым. Только о выпитом умолчал. Галактионов без обычного азарта поддакивал связчику. Коломин внимательно выслушал рассказ и не взорвался, не выругался, а выклотил трубку о камень и даже рассмеялся с горечью. Вот ведь жук купчины каргопольский, нам бы такого вместо Гришки. И это уж так, согласился Галактионов. Ну да ладно, смехнулся передавщик. Гришка на... Какие боти вчера прошёл в губу. Ты, Степан, не прикроешь наших в Камышакской бухте. Малахов там появится турнир, а гришты его на нас погонит. Не сегодня, так завтра партия будет здесь. Вот и посчитаемся за прошлый год. Нод приключись ещё 2 дня. Стояли у камней, стреляли бобров и нерп, рыбачили недалеко от берега. Проха подзуживали от скуки. На кого молодуху оставил? Гришка ее в раз огуляет. Знаем этого жеребца. Давно уж говорил, поди. Он теперь на Георгии Малахова гоняет. Сейчас Терентий друг близкий. Топчет должно быть. Известное дело старый конь бразды не портит. Не, расколечку никак нельзя. Он скорее оскопится, чем осквернится с бабой. Не жалко, — огрызался Прохор, — моя кобыла за себя постоять может. — Все правильно, — говорит Прошка, — скморошничал Васька Котущаков. — Если хотите знать, он у нас герой, потому что рядом с этой стервой спит. Как он в карауле, меня лихоманка бьет всю ночь, и приведи бог, что не так скажешь, убьет. Я в Иркутске на Маслину подхожу к ней и говорю, — позвольте на казачок пригласить, а она как звезданет горячей сковородой. Да больно так. Идти не клёд. Вот так. Говори: "А рот не раздивай". Русская бросил байдару круглого, как тарадополтуса, снова закинул удочку. Да после такого-то опять она меня силком в свой угол, забил у ковриг в полупуду ни за что. Пробачивши на миг смолки, котовщикув нарушил негласный уговор, заговорил о хлебе. Наутро на утреннем горизонте показалось несколько точек. По китбута не было видно. Наши Ильмалаховские всматривались, ждали промышленные. Проверим, Коломин вытащил подзорную трубу. Они. Ну-ка, браться. Я смотрю, уже все байдары на воду. Третьяков с помощниками дали зал по засколой. Лодки Малаховы окинулись на Отмель. Два десятка проворных аллиутеров развернули узкие байдарки и стали грести в море, этих не догнать. Прошка с Васькой прыгнули в воду с большой байдары Коломена. Какой-то русский в дву лючки пытался огреть Прошку веслом по голове. Он увернулся и опрокинул лодку. «Хватай дикого!» — кричал Коломен. «Вяжи!» Прохор схватил туземца за пучок волос и приставил к горлу нож. Тот равнодушно поплелся к берегу. Успели взять только пятерых. Остальные увернулись вместе с передовщиком — Мы 휘тели ружьё, но сами оказались под прицелом стволов торчащих из-за камней, ничем не прикрытые, мы легли они на вёсла, уходя в море следом за алыутами. Коломин ругался, что главного упустили, пару раз спнул пленного лаврона Котельникова, смеялся надо мной прошлый год, окунь тухлый, и к чему учу пленённому Прохару? Тебя всю зиму кромили, задаток давали. Махнул безнадежно рукой. Кому, говорю, бутунью совесть есть? А за тобой, — повернулся к Лариону, — Баранов сам пожалует. Вот и поговорим. Оружие отберите, байдары на берег. В Константиновской крепости несли караул полтора десятка больных и немощных до да Терентий-Лукин. Покетбот Святой Георгий вернулся на ночь и днем раньше, чем пришли две большие байдары с барановскими промышленными. Игурий Канавалов выставил на стены всех, даже Ульяно накрыл шапкой и посадил возле фальканета. Два десятка прибывших из Павдовской бухты головорезов были сильны разнести обезлюдевшую крепость. Канавалов наверняка знал, что Баранов на это не пойдёт, но дружков его мог бы спутать за те тюрьму помимо волю управляющего. Овдовцы вышли на берег и вытащили байдары. С оружием в руках подошли прямо к запертым воротам. Впереди баранов